«Давайте обойдемся без гор», – мешался Феннель. «На высоте у меня кружится голова». «Надо поговорить с Кеном. Мы должны пойти на север и захватить тембо. Без него мы не выберемся отсюда». «Это точно», – согласился Феннель. «Кен говорил, что у этого парня в голове компас. Он выведет нас из джунглей». «Давайте выпьем». Гарри направился к бару. «Что вам налить, гея?» «Ничего». «Лью». «Виски». «У Кена есть ружьё?» – спросил он, наливая виски. «Нет. Мы оставили его тембо. «Оно нам может потребоваться». «Да. У темба не только ружьё, но и вода, и пища. Пешком нам придется идти три или четыре дня». Гарри заметил, что Гея рассматривает перстень сквозь стеклянный колпак. «Выньте его и наденьте на палец», – сказал он. «Перстень безопаснее нести на руке, чем в коробке, которую легко разбить или потерять». «Перстень должен нести я», — вмешался Феннель. «Перстень останется у Геи», — спокойно заметил Гарри. «Я доверяю ей, а вам нет». Они посмотрели друг на друга, и Феннель, сев, осушил свой бокал. Гея вынула перстень. Алмазы великолепные, но сам перстень не так уж красив. Она примерила его на средний палец правой руки. «Великоват перстень, все таки сделан для мужчины». Гея надела его на большой палец. В самый раз. Неудобно, конечно, но не соскользнет. Гарри взглянул на часы. Без десяти два. «Гея, идите к себе и немного отдохните. Я пойду в свою спальню. Нам надо немного поспать. Трудно сказать, когда еще раз представится такая возможность». Не обращая внимания на Феннеля, они разошлись по своим комнатам. Тот устроился на кушетке в гостиной. Гею разбудил барабанный бой. Она села и взглянула на часы. Без двух минут четыре, схватив рюкзак, Гея выбежала в гостиную. Гарри и Феннель стояли у окна. Зулос в леопардовой шкуре, поднялся на террасу, махнул копьем в сторону джунглей. Мы идем, ответил Гарри, открывая дверь. Перед ними в такт барабанному бою в варварском танце извивались 30 зулусов, держа в одной руке щит из буйвалиной кожи, а в другой – осягая. Появление белых они встретили диким, леденящим кровь воплем. Сердце Геи учащенно забилось. Они сошли с террасы и вошли в джунгли, стараясь не глядеть на танцующих воинов. Гея с трудом подавляла желание побежать. Через несколько минут они скрылись в густой растительности. Красивое зрелище, — хмыкнул Гарри. — Это те мальчики, которые пойдут вслед за нами. Где Кен? — Видите эту скалу? — сказал Феннель. — Он там. И, сложив руки, рупором заорал. — Кен, иди сюда! Быстро! Включив фонарь, он начал описывать им широкие круги. — Иду! — послышался голос Кена. — Не выключайте фонарь!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 Как только Кен понял, что происходит, он ускорил шаг. «Вы действительно думаете, что они начнут охоту?» «Я в этом уверен», — ответил Феннель. «И с ружьем чувствовал бы себя гораздо спокойнее». Пока они шли по узкой тропе, Гарри думал о том, как перехитрить зулусов. Если они выберут западный маршрут, то исход охоты зависел бы от того, кто быстрее — они или зулусы. Идти на восток не имело смысла. Никто из них не умел лазить по горам. Северная дорога усиленно охранялась. Оставалась лишь южная граница. Болотистая, крокодилы. Но зулусы вряд ли подумают, что они выбрали этот путь. Через несколько минут они вышли на поляну, на которой оставался Темба. Все тяжело дышали. «Вот это дерево», — сказал Кен. «Вы уверены? Там никого нет». «Темба», — позвал Кен темба им ответила гробовое молчание кен побежал остальные за ним под деревом он остановился и огляделся здесь они сложили консервы канистру с водой спрингфилд этот мерзавец удрал с нашими вещами рявкнул феннель он бы этого не сделал с ним что-то случилось Могилу обнаружил гарри «Что это?» — спросил он, указав на холмик свежевыкопанной земли. Сбившись в кучу, они подошли поближе. На холмике лежал пробковый шлем Темба. «Они убили его и унесли еду, воду и ружье», — прошептал Кен. Гарри первым пришел в себя. «Но теперь мы знаем, что нас ждет. Надо идти». «Послушайте, Кен, Феннель сказал вам о четырех маршрутах. Я за южную дорогу. При удаче мы пройдем сквозь болото, а они не смогут выйти на наш след. Все зависит от того, какие там болота. Они могут оказаться совершенно непроходимыми, и там полно крокодилов. Все равно, я думаю, это наш единственный шанс. У вас есть компас? Кен достал из кармана маленький прибор. Я дипломированный штурман, продолжал Гарри. Вы хотите, чтобы я следил за направлением движения, или сможете это делать сами? Нет. Кен протянул ему компас. Лучше вы. Я во всем полагался на тембо. Тогда мы идем на юг. Теперь он и Гея шли первыми, а Кен и Феннель замыкали маленькую колонну. Все молчали, потрясенные смертью Темба. Они наглядно убедились, что Каленберг говорил не для красного словца. Часы показывали 4,50. Еще чуть больше двух часов из улусы кинутся в джунгли. Они шли минут двадцать, прежде чем Гарри остановился и взглянул на компас. Тропа поворачивает на восток. Мы должны свернуть с нее и идти через джунгли. Они посмотрели на высокую траву, колючие кустарники и деревья. «Мы будем идти гораздо медленнее», — заметил Феннель. «Ничего не поделаешь. Мы должны двигаться к югу». «Я не хочу вас пугать», — добавил Кен. «Но это змеиная страна. Смотрите в оба». Гея схватила Гарри за руку. «Не волнуйтесь», — он попытался улыбнуться. «Я буду рядом. Пошли». Гарри постоянно сверялся с компасом. Пока Каленберг говорил, он внимательно изучил настенную карту. Река могла их спасти, так как южнее поместья на берегу расположился маленький городок. Кроме того, река — источник воды, которой у них не было но в то же время в джунглях зулусы имели неоспоримое преимущество в скорости. Через три километра они вышли на другую тропу, ведущую прямо на юг. «Как ваши дела?» – спросил Гарри, взяв Гею под руку. Все в порядке, но я еще хотела бы знать, сколько нам идти. Мне кажется, не очень далеко, чуть больше двадцати пяти километров, прежде чем выйдем за пределы поместья. Я хорошо помню карту». Южная граница находится ближе к дому, чем остальные.